Глава 6. Похожий на отравленного зверя, он стоял за полупрозрачной, полностью непроницаемой стенкой силового поля, прижав к ней ладони. На шее и запястьях бирюливые браслеты стража. Во взгляде отчаянная надежда. Логика неумолима. Он не мог не знать, что его ждёт, но надежда последнее, что остаётся любому из нас, когда деваться уже некуда. «Обнуление», — сурово приговорил Кастер, на чьём каменном лице не читалось ни малейших сомнений. «Обнуление», — решительно кивнул Гелиус. «Таким как он, даже обнуление не поможет», — презрительно бросила Ракша. «Я бы его вообще списала в расход». «А я воздерживаюсь», — спокойно сказал сталкер. «Сказать честно, нам нужны его наработки и его мозги». Нас и так осталось слишком мало, чтобы разбрасываться опытно меть техномантами. Мы все его знаем, осторожно подбирая выражения, произнёс Гнозис. Томхитёр сейчас согласен на всё, но не смирится. А если не сбежит, то рано или поздно предаст. Я за обнуление. Я перевёл взгляд на последнего, кто не высказался. И Боран медленно кивнул. Не стоит ждать удара в спину. Обнуление. Значит, решено. Трибунал первого легиона высказался почти единогласно. Я отключил и отключил звук непроницаемой степь взглянул на заключённого, замершего в цилиндре тюремной капсулы в ожидании приговора. Легаторфей. Трибунал первого легиона приговаривает тебя к обнулению. Ты будешь лишён имени, носителя памяти и всех званий. Но ты сохранишь душу и получишь шанс начать жизнь заново. Нет, взвыл Орфей отчаянно. Внезапно он упал на колени, протягивая руки. За что? Я же помогал вам. Я же был полезным. Я много знаю. Я ещё пригожусь. Ракша презрительно поморщилась. Да, и среди инков попадаются трусы, готовые унижаться и умолять ради даже не выживания, ради сохранения носителя и собственного я. Именно поэтому мы проявили снисхождение. ответил я. Ты получаешь ещё одну попытку. Снесхождение, крикнул Орфей. А что может быть хуже? Полная дезинтеграция, распад анимы и онтоприона, окончательная смерть. Я поднял ле sinistцу и сконцентрировался, отдавая приказ кагитору Орфея. Властью действительного гранд легата Силлара приказываю: трибунал первого легиона жестокая и неприятная, но необходимая процедура. Нужно расставить все точки и воздать по заслугам, одним даровав прощение, а другим достойное наказание. Я поклялся в этом легиону, когда на эспланаде перед Дэглой выстроились мятежные когорты, и себе самому, когда инки и лоялисты по приказу шёпота начали резню в Тимусе. И неожиданно карать и миловать побеждённых врагов оказалось гораздо тяжелее, чем убивать в бою. Перед нами один за другим предстали все инкарнаторы, участвовавшие в междоусобной войне на стороне совета архонтов. Нужно сказать, что большая часть подсудимых была оправдана. Они либо не совершили серьёзных поступлений, либо искупили свою вину кровью, хотя и насражаясь со святыми и одержимыми. Кастор освободил некоторых из них, призвал вернуться в легион, когда судьба города висела на волоске. Страшные битвы вновь сплотили стоявших по разные стороны баррикад, и трибунал первого легиона оправдал тех, кто всего лишь честно выполнял свой долг. Но были и те, кто не заслуживал прощения, те, кто отдавал преступные приказы, кто начал гражданскую войну или совершил военные преступления, охотно запачкав свои руки кровью бывших товарищей. Фурий, Арфей, Аразу счастливчик Эмбер камень и другие всего около дюжины яростных сторонников совета архонтов несмотря на страшный дефицит опытных инков мы не можем оставить их безнаказанными слишком много крови слишком много обид все они были приговорены обнулены и вступят в ряды рекрутов цимуса наряду с заключёнными куба помимо инков стеллара Трибунал вынес приговор пленным, святым и захваченным одержимым. Первые в полном составе были обнулены, пополнив количество новообращённых. А вот со вторыми оказалось сложнее. Умбра блокировала квитор, директивы Прометея не имели над ними власти. Одного из них, примата, по просьбе канибала, которого живые одержимые безоговорочно считали своим лидером, оправдали и передали на перевоспитание. А вот ещё двое Грендели и Красолов оказались непримиримыми. Пришлось пополнить их онтоприонами ядра стеллара, заодно получив при этом немного чистой умбры для изучения. Сейчас, вместе с теми, что отнесётся при дезинтеграции, забирала из отбракованных осущностей узников клуба при расщеплении, в ядре оказалось 179 онтоприонов. Если нам удастся найти живую материю и с помощью Арахны запустить инкарнацию то это ресурсы для новой партии совершенно свежих и чистых инков. Я всё время думал об этом, принимая тяжёлое решение. Первый легион официально восстановлен, и совет его командиров — это единственный верховный орган власти в городе. Военная диктатура инкарнаторов, но другого варианта сейчас просто не имелось. Одновременно формировалось новое правительство, состоящее из гражданских людей всех городских страт. Оно должно было взять на себя административные функции и постепенно перенять все бразды правления. Первый легион не будет находиться здесь вечно. Об этом не говорилось в открытую, но мы предполагали, что достаточно скоро многим инкам придётся покинуть город. А вот получится ли вернуться, очень большой вопрос. Но пока нам предстояло очень-очень много работы. От объёма того, что нужно сделать, становилось страшно. Мы, по сути, были новой властью огромного мегаполиса с разрушенной войной инфраструктурой и крайне недружелюбным окружением. И за каждым ключевым решением люди приходили именно к нам. И от каждого зачастую зависели многие судьбы. Однако, мало-помалу, день за днём, клубок проблем, казавшихся неразрешимыми, начал понемногу разматываться. Наравне с содержимыми в Первый Легион вошли все прежние инки Стеллара. После всех перипетий, мятежей и войны, чуть больше 120 бессмертных, вся мира меньше, чем новых рекрутов Тимуса. И от этого соотношения становилось немного страшно. Если суть Инка действительно не изменить, после обретения свободы и памяти бывшие заключённые Куба могут обратить оружие и получить навыки против нас самих. Я очень надеялся, что до этого не дойдёт. История Илевши показывала, что у нас есть некоторое время Ведь после обнуления он несколько лет был преданным учеником Прометея. Мы должны успеть подготовить и отправить первый легион на чёрную луну раньше, чем анимификация возьмёт своё. Необратимо изменённые сущности, и не прошедших тесты мы отбраковали в первые недели. Оставшиеся были плюс-минус обычными инкарнаторами стеллара. Поэтому терять время не стоило. После последнего заседания трибунала я поймал в башне Игле сталкера к которому давно имелся ряд вопросов. В частности, насчёт того самого проекта Аврора, плотно связанного с началом нового этапа инкарнации. Седьмая когорта лётное подразделение, заточенное для поиска и исследования опасных древних объектов, где могут скрываться технические артефакты и реликтовые технологии эпохи утопии. Насколько я знал, попасть туда считалось большой честью среди легионеров. В боевых действиях «Семизвёздные» понесли потери. Сейчас когорта «Сталкера» находилась в процессе переформирования и пополнения личного состава. Ради спасения города им пришлось оставить крайне интересный объект, который команда «Сталкера» изучала уже несколько лет. «Проект Аврора», — без удивления протянул «Сталкер», услышав мои вопросы. «Кое-что я знаю, верно?» То, с чего он начал свой рассказ... Я в целом уже знал от Мико. Проект Аврора родился в недрах некой Polaris Group. Этот корпоративный гигант возне утопии специализировался на разработке и производстве инновационной высокотехнологичной продукции, в частности, очень широкого спектра оборудования для космической отрасли, в том числе и военного назначения. Среди основных заказчиков Планетарная безопасность и Звёздный флот. Аврора Одна из секретных разработок, редкие упоминания о которой начали всплывать только после изобретения живой материи. А суть оставалась неизвестной и по сей день. Есть основания уверенно предполагать, что «Аврора» — это проект, растущий оттуда же, откуда и сам «Стеллар», то есть от «Синей птицы» и открытия «Ай-Энергии». Как бы параллельная разработка, возможно, конкурирующая или использующая немного иной подход «Аврора». Поларисово вообще славился своими инновационными решениями, задумчиво рассказывал сталкер. У тебя высший уровень доступа, Грей. Я могу сказать откровенно. Мы догадываемся, что специалисты Полариса одними из первых использовали принцип Azure инженерии в земных технологиях. Первые техноманты земли, не удержался я. Ага, в точку. Известное достижение Авроры живая материя и виртуальный кагитор. имеют в своей основе Азур, и поэтому маркируются системы Стюлара как Альфа-плюс. Первый Альфа-плюс, разработанный на Земле задолго до импакта и массового выплеска Азур. Это само по себе звучит невероятно, да? С этим связана интересная особенность. Сам понимаешь, а энергия крайне токсична. Выплески чреваты катастрофой. Поэтому лаборатории Авроры были защищены по высшему разряду и находились в труднодоступных безлюдных местах. «По правде говоря, они больше напоминают замаскированные военные бункеры с автоматизированной системой защиты», — чуть улыбнулся Техномант. «Вскрыть их крайне проблематично, а ещё сложнее найти. В открытом доступе координат нет. Приходится проверять все возможные и невозможные варианты. Откровенно говоря, большинство объектов Палариса, где имели следы живой материи, мы нашли либо случайно, либо благодаря чутью Авроры. Инка». «То и Авроры, что из группы Сумрака?» Задал я давно мучивший вопрос. «Она имела какое-то отношение к этому проекту?» «Аврора?» Задумчиво проронил сталкер. «Да, наверняка имела. Об этом был гораздо лучше осведомлён ты в прошлом. По крайней мере, ей удалось отыскать больше объектов Палариса, чем всем нам вместе взятым. Команда Сумрака делала примерно то же, чем сейчас занимается моя когорта. Но они были независимой группой, союзниками, но не друзьями города. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Насчёт них вообще разные болтали, особенно про Сумрака. Очень мутный тип. Изучал странные вещи в странных местах, имел очень странных друзей. Многие удивлялись, почему он не в Кубе, хотя другие туда попадали и за меньшее. Ага, интересно. Можно подробнее? Заинтересовался я. Не люблю перебирать слухи, сталкер потёр щеки тенистый подбородок. А, наверняка ничего не знаю. Ты должен понимать, что все мы, те инки, что сейчас в городе, раньше были на вторых, третьих ролях. Большинство выживших новобранцы, гарнизоны монолитов, доскауты в пустошах. Кто знал больше? Исида, Дарветер, Север. Все погибли в городе или на войне с одержимыми. С умраком я вообще никогда не контактировала лично. Явро у ранее несколько раз встречал, да. Мы вскрывали Уральский квант под её началом. Был такой объект в своё время. Там, кстати, и нашли первые серьёзные запасы живой материи. Микку приняла от него несколько информационных файлов, мгновенно совместив их с теми данными, что имелись в архиве Стеллары. В окне дополненной реальности появилась незнакомая женщина. Пухлые губы и броские медные локоны, технологичные очки-визор. Блестящие штрихи нейроимплантатов на висках, напоминающие сложную татуировку. Далеко не красавица. Внешность со своеобразной изюминкой, но любителя. Кагитор продемонстрировал её в нескольких ракурсах, затем вдруг вызвал другое изображение из последнего видео воспоминания Прометея, того самого на звезде. Тогда он стоял за одним из терминалов, а вокруг находились другие первые инки. которым гранд-координатор выдавал задание. Тогда я опознал Элейну и Левшу. А теперь — скромную рыжеволосую девушку в мундире Звёздного флота, увиденную краешком бокового зрения. Это, несомненно, была Аврора. Гораздо более молодая и неопытная, чем особо, чей портрет сбросил сталкер. Но совершенно точно она. «Я же говорил, что очень умна, Грей. Теперь мы знаем больше». Новое открытие пробрало до дрожи. Значит, Аврора тоже один из эмиссаров звезды, посланных на землю с определённой целью, такая же как Прометей. Поэтому они и были союзниками, равными по статусу. Учитывая, что первые инки выбирали позывные в системе Стеллара согласно своему предназначению, такое совпадение вряд ли было возможным. Аврора скорее всего занималась поиском наследства проекта Аврора. Это означало, что для гранд-координатора он тоже был крайне важен. Я ощутил азарт охотника, внезапно увидевшего след дичи, и отчетливо понял, что нахожусь на верном пути. Оставалось понять, кто такой Сумрак, в чью группу входила Аврора на чёрной луне. Но проверенной информации по нему в архиве не имелось. Что вообще говоря, было крайне странно. Досье, скорее всего, принудительно удалили. И от этого становилась ещё более интересной его роль. Так, очень хорошо, медленно произнёс я. Тот объект, который вы оставили, чтобы присоединиться к войне. Он ведь тоже имеет какое-то отношение к Авроре. Да, самое непосредственное. Хотел поговорить с тобой об этом, сказал сталкер. Разработку объекта необходимо срочно возобновить. Туда уже вернулась команда Йотун. Но им нужна немедленная поддержка, иначе мы потеряем несколько лет работы. Мне нужны люди, снаряжение и альфа-техника. И чем скорее, тем лучше. Расскажи, в чём там суть? Это место обнаружилось случайно почти 15 лет назад. Из большой, но слабой озоны полезли необычно активные А-механизмы. Много. Там, судя по внешним признакам, начал формироваться новый прайм. Это, сам понимаешь, синяя тревога. Я не перебивал, внимательно слушая. Насчёт А-механизмов информация в архиве Стеллара была весьма обширной, хотя мне в новые реинкарнации с ними сталкиваться не доводилось. Этот глиф классификации от тварей обозначал ожившие с помощью А-энергии механизмы времён утопии. Азур изменяет всё, чего касается, и порой его влияние принимает невероятные формы. После увиденных в багровом разломе бродячих домов В оживлённых буре перемен меня не могли удивить подобные метаморфозы. Существа, состоящие из древнего металлолома, часто попадались в мощных озонах. Иногда они образовывали устойчивые сообщества, обычно возглавляемые сложным механоидом, имеющим автономный когитор, повреждённый а излучением. Такие и твари были способны ремонтировать и модернизировать собственные устройства, добавляя к нему новые элементы. Я зачастую становясь опаснейшими хищниками. В редких случаях, одержимые вселившейся осущностью, они образовывали прайм или констелляцию, нечто вроде колонии муравьиника, где начиналось воспроизводство себе подобных. Такие структуры, постепенно разрастаясь, могли представлять угрозу целому региону и служили причиной объявления синей тревоги. Был грейт легиона Они там кишели, но на поверхности большинство удалось ликвидировать довольно-таки быстро. Сложности начались, когда мы нашли место, откуда они лезут. Сталкер достал жезл центуриона и создал голограмму со странной схемой, как будто отображавшей разветвлённое подземелье, находящееся под горным массивом. Первые ярусы были отчётливо, подробнейшим образом прорисованы, а вот нижние терялись в расплывчатом тумане. Что это? Баземный производственный комплекс Polaris Group очень большой и почти не повреждённый. Целый многоярусный город, свои улицы, дома и полностью автономная инфраструктура. Миллии миллии автоматизированных линий репликаторов и цехов крупноузловой сборки. Представляешь размах? Производились там, судя по найденным нами схемам, в основном робототехника и электронное оборудование для звёздного флота. Скорее всего, полный цикл производства. А, к сожалению, после того, как там огнездились эти твари, уцелело совсем немного. Значит, прайм начал формироваться внутри, спросил я. Верно? Причём, видимо, достаточно долго это происходило. Целые ярусы заросли этим дерьмом. Там слабая озона, пустынная местность. Поселений вблизи нет, мало кто туда забредал, поэтому и не заметили. Быстро зачистить объекты не получилось. Там крайне сложная обстановка. Требуется горнопроходческая техника и альфа-снаряжение. За 5 лет, пока мы занимались этим делом, удалось более-менее расчистить и обыскать три яруса. А их, судя по данным сканирования, там десятки. Такой комплекс сам по себе очень ценный трофей. Представляешь, сколько всего можно выгрести оттуда. Но тут нам выпал вообще джекпот. Судя по всему, на нижних уровнях находились лаборатории ЦХ Авроры. Как вы определили это? сам говоришь, расчитили только верхние этажи. По некоторым признакам мы нашли кое-какую электронную документацию, планы, схемы. Там есть условные обозначения Авроры. А самое главное доказательство это сами а-механизмы, которые там просто кишат. Они не самые обычные. С этим связана сложность зачистки. Судя по всему, эти твари каким-то образом Разворошили одно из хранилищ и использовали живую материю для собственной дикой модернизации. Трансформировались в такое, что звёзды плачут. Ого. А таком я даже и не слышал. А ты уверен, что после них там вообще что-то осталось? Я ни в чём не уверен, повторил сталкер. Но мы несколько раз проводили сканирование разными способами. Внизу есть что-то, свободное от структур прайма. Может, цеха, может, лаборатории. Может, склады хранения продукции, всё, что принадлежало Авроре, имеет высший класс защиты, и шансы, что они не пробились туда, достаточно высоки. Хорошо, сказал я. Проект "Аврора" очень важен. Городу сейчас необходима живая материя. Что именно нужно седьмой для возобновления работы? Скажу больше, что нужно, чтобы пробиться внутрь этого комплекса. У меня давно готов список, ответил сталкер. Шёпот и Орфей практически не выделяли ресурсов, поэтому наше продвижение было очень медленным. Решено. Вы получите любую возможную поддержку. Теперь ещё вопрос, Алекс. Тебе знакома эта вещь? Я продемонстрировал пластинку с тремя волнистыми линиями, найденную в гнезде руха на теле Левина Морда, одного из легатов седьмой. Судя по символу, она имела прямое отношение к проекту Аврора. Ага, медленно произнёс сталкер. Он осторожно двумя пальцами взял у меня предмет и внимательно осмотрел. Давно я не видел ничего подобного. Откуда он у тебя? Что это? Разве ты не знаешь? Это мастер-ключ Авроры. Обеспечивает пропуск на их объекты, отключает автоматические системы безопасности, открывает гермодвери, используется как электронная подпись к сетевым хранилищам. Уровень доступа мне неизвестен, но такие были только у высшего звена сотрудников Polaris. Повторяя вопрос, мне очень интересно, где ты его взял? Снял с мёртвого носителя Львиноморда. Я нашёл его на вершине горы в гнезде руха. И, судя по состоянию костяка, он валялся там много лет. 37 лет, если быть точным, медленно произнёс сталкер. с сожалением возвратив мне мастер-ключ. «Значит, вот где он нашёл свою смерть. Ты его знал?» «Он был одним из моих предшественников, легатом седьмой», — ответил сталкер. «Не могу сказать, что между нами имелось полное взаимопонимание. Шер-хан был очень... своеобразным инкарнатором. Но он верно служил легиону. Шер-хан? Одно из его прозвищ». Он, кстати, был одним из преданных последователей Авроры, по жребию оставшихся на Земле. И искал следы проекта, как настоящий фанатик. Так что присутствию этого ключа у него я совсем не удивлён. Другое дело, как он оказался там, в гнезде Руха. Очень интересно. Где, ты говоришь, находится это место? Теперь пришла моя очередь доставать жезл Центуриона и с помощью Мико формировать голограмму. оказывая точку, где располагалась преснопамятная вершина. Это не очень далеко от форта Анжело и аванпоста Азия-3. Думаю, он решил забрать яйцо рух из гнезда. Помимо ключа там я обнаружил его флайнг и усилификатор. Возможно, для того, чтобы пробудить и инициировать птенца. Отчень вряд ли. Шархана не интересовала охота, покачал головой сталкер. К тому же он пропал слишком давно. Хорус, конечно, очень долго высиживают тенцов. Но 37 лет назад яйца там точно не было грей. А вот гнездовка, вполне возможно, надо проверить в архиве, когда в этом регионе впервые заметили руха. Очень интересно, как вообще флайинг Шерхана туда занесло? Что это за гора? Что ещё там находится? Там развалина на самой вершине. К ней ведёт старый подъёмник, что-то вроде небольшой древней обсерватории. которая не отмечена ни на одной карте утопии, сказал сталкер, опять почёсывая подбородок. Очень интересно. Ты тщательно обыскал эти развалины? Что там было внутри? Объявились хозяева гнезда? Я тогда даже первой эволюции не прошёл, так что было нет до исследований. Понимаю, протянул легат седьмой когорты. Гигантские морфы золотого ранга. Неприятные противники. Но теперь внимательно послушай, что я тебе скажу, Грей. Шархан был очень опытным инком, и его не интересовали морфы, геномы и азур. Он искал только следы Авроры. И если рискуя жизнью, Шархан полез в гнездо такой опасной твари, значит, там точно что-то есть.